Глава 21. Игнат. Я не медлил ни минуты. Не отходя от крыльца, поднял по тревоге всех своих волков. Внутреннее чутьё подсказывало, что она не просто ушла или спряталась. Произошло что-то плохое. В 9:00 утра был встревожен весь посёлок, и выяснилось два факта. Во-первых, Яны нет на территории. Во-вторых, За территорию поселения она не выезжала. Как бы парадоксально и противоречиво это не звучало, но это так. Я был полностью уверен, что она где-то здесь, но это здесь было невозможно найти. Когда мои помощники к обеду закончили осмотр всех домов на Зимовна-праксе, Доетов он предполагал, что Яна ушла к кому-то в гости. Наивный. Чего-чего? А -чего? гордости у неё хоть отбавляй. На интуитивном уровне я знал, что Яна не пойдёт никому в день своей свадьбы и не сознается, что провела брачную ночь одна. Именно это я сначала почувствовал и только потом, всё осмыслив, понял то же самое головой. Увидел на горизонте приближающегося сервоволка, схватил в охапку его вещи, валявшиеся всё утро на пороге на Зимовского особняка, и швырнул обратившемуся в человека голому мужчине Ребров молчал и только в торопях, натягивая на себя одежду, время от времени порыкивал. Но «Ну что задал ему вполне ожидаемый вопрос. "Да ты издеваешься?" подошёл ко мне вплотную, самому слабому всё здесь проверить. Зря я думал, что Реброву плевать на дочь, когда увозил её из клана. Сейчас было предельно ясно, что он переживает. Ноздри то и дело раздувались. Ладони сжимались в кулаки, а глаза постоянно вспыхивали серебром. Олег был на грани обращения, и сдерживал себя намного хуже, чем в тот раз, когда я приехал за Яной. Не думай, что ты самый умный. Волчье обличие от меня бы вообще никакой пользы не было. Проветриться по лесам я всегда успею. Только сильно сомневаюсь, что она там. Ребров глубоко задышал и всё же Справившись с подступающим гневом, сквозь зубы выплюнул. «Ты прав. Ее там нет. Только будь так добр, поясни. Где она? Где твою мать она?» «Не кричи. Да будет тебе известно, я тоже еле себя сдерживаю. Уверен, что ее прячут на территории. Ее просто не могли вывести наружу. Никак!» Выкрикнул и ударил кулаком о стену дома. «Нужно более тщательно прочесывать все строения на территории. «И раз уж ты теперь часть семьи, то поделюсь с тобой». Грубо растер ладонями лицо. Мне претило тратить драгоценное время на такие бессмысленные разговоры. Назимова кто-то целенаправленно травил в течение трех месяцев. Исполнители хмыкнул и сложил руки на груди. Одна мертва, второй в бегах. Заказчик, само собой, неизвестен. Так вот, я почти на сто процентов уверен, что он же и похитил Яну. Ты спросишь, зачем? Так вот я понятия не имею, и это меня жутко бесит. Больше не сказав ни слова и не выслушав ответ, развернулся и пошёл лично проверять всех жителей поселения. Следующие 2 часа пролетели невероятно быстро, а я проверил лишь административные строения, такие как школа, детский сад, медиклиник, пара магазинов и небольшой развлекательный центр. Ничего Ни малейшего остаточного запаха. Уже заканчивая осмотр второго магазина, понял, что я придурок. Захотелось приложиться головой о стену. Причем сильно приложиться. Как я мог забыть о белой волчице? Ведь с ее слуховыми возможностями можно значительно облегчить и ускорить поиски. Как минимум, она могла бы узнать то, что мог упустить я. Не мешкая, набрал номер. «Да, Игнат, есть новости». Голос в трубке дрожал от волнения. "Собирайся, будешь помогать. Жду тебя". Огляделся по сторонам и наткнулся взглядом на салон красоты. Его я ещё не проверял. "Знаешь, где местная парикмахерская?" "Да, прекрасно. Буду здесь в течение ещё 10 минут". "Пожаловала Вика через 7 минут в компании Ряброва". И судя по его хмурому выражению лица, от которого за километр сквозило решимостью, я понял, что отделаться от него не смогу. Втроем мы осматривали все дома, в которых кто-то жил, либо стоящие пустыми. Еще утром мои ребята взломали замки в таких домах и все прочесали. Да что говорить, отдельно от нас Яну искала еще две группы. Они точно так же ходили по всем зданиям. Потому многие жители клана начинали выражать свое недовольство в открытую. Особенно Вике. Но стоило мне только посмотреть в сторону взорвавшихся волков или людей, как они замолчали и с улыбками сносили ученённый нами беспорядок в своих домах. День плавно перетёк в вечер, а затем и в ночь. Луна, с каждым днём становившаяся всё больше, освещала лес вокруг нас. Вообще, в отличие от моего настроения и тяжёлой сложившейся ситуации, небо над головой было прекрасным, чистым. с множеством горящих на нём звёзд. Было светло практически так же, как днём. А я стоял и избивал на скитуфель ударами о ствол многовекового дерева. Я не понимал, почему Матушка Луна сегодня светит так ярко, специально, чтобы я не опускал руки и продолжал поиски, или призывала успокоиться, встать и затаившись наслаждаться прекрасным видом. Я не понимал, и меня это чертовски раздражало. почувствовал на плече чужую руку и за мгновение до того, как нанести удар, втянул запах пришедшего. Только он мог так незаметно подкрадываться ко мне, даже несмотря на перенесённую болезнь и до сих пор надломленное здоровье из-за той отравы. Уже можешь и так далеко уйти от дома, Николай Александрович. Что не сделаешь ради детей, Игнатушка? Пойдём в дом. Несмотря на мягкость голоса, последняя фраза была приказом. Невозможно было не услышать силу и сталь, сквозившие в этом распоряжении. Я еще раз пнул дерево со всего размаха, на этот раз коленом. Да, это отнюдь не боксерская груша, и будь я человеком, уже раздробил бы коленные чашечки. Но я не человек, поэтому испытал лишь ноющую боль, как раз то, что нужно, чтобы хоть как-то притупить тянущее чувство, заполнившее грудь. Вы с серебровым два сапога пары. Тоже еле загнал его в дом. Если не отдохнуть, то поговорить, получающим тоном произнёс Назимов. Я понял вас, Альфа, кивнул и прибавив шагу, пошёл в особняк, не дожидаясь своего вожака. В гостиной на первом этаже горел камин, на столе стояли тарелки с едой. В одном из кресел, подогнув под себя ноги, мило посапывала Вика. Поискианны её сильно утомили. Рядом с ней, откинув голову на спинку кресла, сидел Олег, а напротив два бета на Зимова. Александр, где? задал закономерный вопрос присутствующим, взяв свободный стул и поставив его спинкой к столу, сел, широко расставив ноги. Ушёл домой к жене или ты ему запретил личную жизнь? Хихитно поинтересовался подошедший следом Николай «О чем вы хотели поговорить, Николай Александрович?» Намеренно проигнорировал реплику про Сашу и его жизнь. «Ты ешь, Игнат, ешь. Силы тебе еще понадобятся». «Вы что-то знаете?» Я ждал ответа, затаив дыхание, отмечая боковым зрением, что Ребров так же мигом подобрался. «Нет», – тяжело вздохнул. «К сожалению, даже мысли нет. Просто по твоему поведению и так понятно». что будешь рыскать повсюду, пока не найдёшь. Николай потянулся за стаканом с водой и медленно опустошив его, продолжил. Жители возмущены. Мне уже, поднял он указательный палец, словно был учителем, получающим неродивых щенков. Поступила парочка жалоб на твоё самоуправство в клане. И что? потораплил его. Какие конкретные действия можете предложить вы? Не забывайте, что она ваша правнучка и дочь Маши. Высказать свои предположения Назимов не успел. Мне позвонил Алиев старший и долго возмущался в трубку, что не отпускаю его домой. Ещё раз повторяю, один можете отправляться в путь хоть сейчас, но ваш сын важный свидетель. Заметьте, пока он в статусе именно свидетеля, но это не поздно изменить. Так вот, Пока мы не услышим его версию событий, он останется в Москве под нашим присмотром, разумеется, если вы всё же надумаете уехать. Повесил трубку и только тогда обратил внимание на задумчивый вид Нозимова. Что? Не дожидаясь, первым задал вопрос. Это же бывший муж Майи? Осторожно поинтересовался Николай, а в моей голове начало что-то складываться. Ускользающая мысль вот-вот готова была сформироваться. Кивнул, чтобы он продолжил. «Майей на свадьбе не было, Игнат. Я думал, она с сыном. Но ты же был у него в городе?» «Был. Твою мать!» Достал телефон и позвонил одному из своих волков, по-прежнему дежуривших на КПП. Когда узнал, что Майя прибыла на территорию еще позавчера и до сих пор здесь, сорвался с места и пошёл в сторону выхода. Романов. Окликнул меня Олег. Что за дела? Какая ещё мае? Николай Александрович расскажет. И не поворачиваясь, направился на выход. Уже находясь за дверью, услышал недовольный бубнёж Ряброва. Только не говорите, что это когда-нибудь из его обиженных бывших. Если бы, Олег. Ох, если бы